Центральное разведывательное управление США. Директорат разведки. Офис разведки и анализа России и европейских стран. Секретно. Директору ЦРУ, генералу Дэвиду Петриусу, копии Министерства безопасности Родины полностью, Государственный департамент – только аналитическая часть. Тема – оперативная обстановка в России, анализ деятельности повстанческих и террористических организаций. Первое. Начиная с 2002-2003 годов, Рядом лиц в России нагнетается националистическая, империалистическая и откровенно фашистская истерия. Начиная с 2005-2007 годов в России создаются, ежегодно усиливаясь, массовые движения русских националистов. Основная политическая платформа этих движений – заключается в антиамериканизме, антисемитизме, агрессивном национализме, отрицании законности действующих властей, призывом к восстановлению Советского Союза в прежних границах. Костяк подобного рода движений составили ветераны войн в Афганистане и Чечне. Ветераны боевых действий на территории бывшей Югославии, бывшие армейские офицеры и сотрудники полиции, атаманы казаков, военизированных формирований, воссоздаваемых после разрушения СССР. По нашим настоятельным рекомендациям, в течение ряда лет российские власти проводили последовательную политику борьбы с так называемым русским фашизмом. Данный термин был придуман специально для дискредитации идеи русского национализма и постановки его в один ряд с гитлеровским фашизмом, ранее напавшим на СССР. Второе. Следует признать, что данная политика не только не принесла желаемого результата, но и наоборот способствовала притоку пополнений в организации русских националистов. Особое опасение вызывает тот факт, что основной контингент данных организаций – молодежь, объединяющаяся в знак протеста против неэффективной политики законных властей. Для самозащиты от произвола полицейских структур и действий агрессивных организаций национальных меньшинств, так называемых диаспор, начиная с 2008 года и по сей день, в России регулярно происходят стычки отрядов русских националистов и отрядов так называемых диаспор, В последние 3-4 года в таких стычках с обеих сторон применяется оружие. Каждый такой случай активно освещается в СМИ. Российское правительство провело несколько показательных судов над участниками подобных стычек, но это не дало желаемого результата, так как значительная часть населения, опасаясь за свою жизнь и свое будущее, Поддерживает действия русских националистов. Отмечены случаи осады зданий судов. Каждый приговор, вполне законный, встречается с негодованием. В некоторых городах простые граждане создают вооруженные отряды самообороны и патрулируют улицы. Третье. Операция Оливковая ветвь и последовавшие за ней события вызвали резкий рост антиамериканских настроений в России. На сегодняшний день антиамериканистами является более 90% ее населения. Российской власти ничего не остается, кроме как следовать фарватере агрессивных настроений толпы. В связи с этим за последний год проведена амнистия по делам националистов. На свободу выпущено значительное количество опасных преступников. Особо тяжелая ситуация складывается на юге России, куда вытеснены русские из Крыма и Украины. Это озлобленная, потерявшая все масса людей – живет в лагерях беженцев и является идеальной питательной средой для зарождения националистических и террористических организаций. Четвертое. Армия России, униженная событиями 2014 года, активно поддерживает националистов. Отмечены факты самовольной передачи командирами воинских частей, значительных партий боевого огнестрельного оружия националистам при полном бездействии законных властей. Значительное количество оружия попало и продолжает попадать в Россию с территории бывшей Украины. В Ростове-на-Дону налажено сразу несколько полуподпольных оружейных производств занимающихся как переделкой гражданского оружия в боевое, так и производством боевого оружия. Их продукция по качеству мало уступает заводским автоматам Калашникова, потому что это оружие специально создавалось как мобилизационное, пригодное для производства на малоприспособленных для этого площадях без специализированного станочного парка. Пятое. Пути влияния на ситуацию через законное правительство России утрачены. Она может лишь санкционировать то, что делает вооруженная толпа. Президент Быков не пользуется значительной поддержкой населения России но остается во главе страны для придания видимости законности всему происходящему. Сил, на которые он мог бы опереться внутри страны, кроме как националистических, у него нет. Шестое. Находящиеся только на территории юга России террористические и подрывные организации националистического толка – Имеют общую численность до полумиллиона человек. Как минимум двое больше мужчин призывного и мобилизационного возраста готовы пополнить их ряды. На вооружении у данных лиц находится более 2 миллионов единиц стрелкового оружия, до 20 тысяч единиц группового пехотного оружия до тысячи скорострельных ствольных зенитных систем. Особое беспокойство вызывает наличие в данных организациях в значительном количестве противотанкового противотанковые ракетные комплексы с наведением по лучу лазера, ручные противотанковые гранатометы и противовоздушного оружия, переносные зенитно-ракетные комплексы. Значительная часть членов этих организаций служила в армии, полиции, участвовала в локальных конфликтах и имеет серьезный боевой опыт, который передает новобранцам. В большинстве организаций установлена строгая дисциплина, безусловное подчинение командиру. Открыты и действуют более 20 учебных лагерей, выпускающих специалистов по подрывным и диверсионным действиям. В них преподают специалисты, имеющие значительный боевой опыт, из воздушно-десантных войск, частей специального назначения, специальных подразделений, сил, правопорядка и государственной безопасности. Седьмое. Настоящим привожу список наиболее опасных террористических и подрывных организаций, существующих на территории России, стоящих на антиамериканских позициях и занимающихся подрывной и террористической деятельностью. 7. первое. Союз ветеранов. Боевая организация созданная несколькими организациями ветеранов войн в Афганистане и Чечне, имеет отделение по всей территории Российской Федерации, производит централизованные закупки оружия через третьи страны, в том числе германского и израильского, проводит вербовку и обучение добровольцев, сбор средств в качестве добровольных. Пожертвований. На территории по меньшей мере 50 штатов Российской Федерации имеют боевые лагеря, где проводят бесплатную боевую подготовку, в том числе молодежи и несовершеннолетних детей. Центральный совет организации возглавляет Севцов Владимир Николаевич, генерал-лейтенант воздушно-десантных войск в отставке, участник боевых действий в Афганистане и Чечне, имеющий значительный личный командный и боевой опыт. Оперативный разведка и контрразведка отдел возглавляет генерал-полковник государственной безопасности в отставке Ворончихин Юрий Иванович, бывший резидент КГБ в США, Затем заместитель председателя КГБ СССР, руководитель организованного им аналитического центра, работающего на правительство России. Союз ветеранов в данный момент является наиболее опасной боевой организацией националистов. Имеет в своем составе не менее 50 тысяч боевых единиц. Причем все они являются бывшими и действующими армейскими офицерами, сержантами и рядовыми, отслужившими в армии и имеющими опыт участия в боевых действиях. Вступление в организацию в качестве полноправных членов разрешено только тем, кто отслужил в армии, а затем прошел курс переподготовки в боевых лагерях. С особым упором на совершение актов саботажа и террористических действий в тылу противника. Члены Союза ветеранов участвуют в защите русского населения на территории Средней Азии и Кавказа, наведению порядка, в том числе с помощью оружия. Отмечены факты внесудебных расправ на месте с представителями диаспор и преступниками. Союз ветеранов пользуется значительной поддержкой со стороны местного населения, особенно в южных регионах. Местные полицейские и армейские силы в значительной степени сочувствуют союзу ветеранов и при обострении обстановки могут перейти на его сторону вместе с боевой техникой. 7.2. Союз казачьих войск. Опасная подрывная и террористическая организация, состоящая из ряда боевых организаций, таких как Донское казачье войско, Кубанское казачье войско, Терское казачье войско, Уральское казачье войско, Сибирское казачье войско и некоторых других, опирается на специфическую прослойку жителей России, казаков, вооруженных фермеров-землепашцев, селившихся на границах России и служивших центральным властям, почти полностью уничтоженных большевиками. Примерно во второй половине предыдущего десятилетия в казачьем движении произошел раскол с отделением от него агрессивных националистов, а после событий на Украине почти все казаки вступили во вновь образованные войска. На сегодняшний день казаки пользуются значительным авторитетом в Российской Федерации – как противовес неэффективным и коррумпированным полицейским силам. Основной задачей казаков является борьба с уличной преступностью в городах, к патрулированию привлекаются вооруженные местные жители, за мелкие правонарушения применяется телесное наказание на месте, однако в среде казачества существует так называемые «пластунские сотни», занимающиеся террористической деятельностью. В них состоят, как правило, бывшие солдаты и офицеры десантных войск и спецподразделений. Численность казаков в России на 2014 год составляет не меньше 250 тысяч человек, если считать только активных. Принятых в казачество казаков, численность пластунских сотен неизвестна, но составляет не менее 10 тысяч активных бойцов. Также, как и союз ветеранов, казаки имеют не менее 50 лагерей подготовки по всей территории России, проводят сборы пожертвований, централизованно закупают боевое оружие. Открыто пропагандируется необходимость ведения террористической войны на Украине с нанесением максимального ущерба миротворческим силам. 7.3. Боевые организации украинских и крымских беженцев. Существует не менее 10 организаций, таких как Армия Обороны Луганской области, армия обороны Донецкой области, смерть бандеровцам, Крымский общевоинский союз. Единого руководства нет. Координация действий осуществляется через союз ветеранов, состоит из беженцев и бывших солдат украинских вооруженных сил, совершивших мятеж и перешедших на сторону русских вместе с оружием и боевой техникой. Общая позиция непримиримая борьба с украинскими силами правопорядка и безопасности террористическими методами. Уничтожение так называемых бандеровцев украинцев, проживающих в западных областях Украины уничтожение поляков, американцев, крымских татар. Общее количество комбатантов составляет от 100 до 200 тысяч человек. Уровень подготовки в общей массе значительно ниже, чем у бойцов Союза ветеранов, однако повышается за счет прохождения различных курсов подготовки и переподготовки. Данными организациями выдвинут лозунг поголовного уничтожения американских, польских, румынских и украинских сил в Украине. Никто не уйдет. Восьмое. Несмотря на отсутствие единого руководства, зачастую различия политических и идеологических взглядов Действия указанных высших групп отличаются высокой эффективностью и наносят неприемлемо серьезный уровень вреда силам стабилизации на Украине. Уровень потерь в коалиционных силах в два 3 раза выше, а уровень безвозвратных потерь в 3-5 раз выше, чем в Афганистане. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что на сегодняшний день в Российской Федерации имеются значительные силы антиамериканской направленности, неконтролируемые властями, имеющие хорошую военную подготовку и пользующиеся поддержкой значительной части населения. Наличие подобных сил, а также планы вынашиваемые ими, представляет собой значительную угрозу национальной безопасности США, так как в случае их прихода к власти в их руках окажется российский ядерный арсенал, который они могут применить против любой из стран мирового сообщества. Такая ситуация не может быть терпима и должна быть разрешена в течение года. Возможные варианты разрешения кризисной ситуации в России. Первое Нанесение ограниченного удара по выявленным местам скопления боевиков с применением крылатых ракет и стратегической авиации с опорой прежде всего на аэродромы в Центральной Европе с целью снижения численности и уровня боеготовности боевиков. Далее российское правительство своими силами должно взять ситуацию под контроль и устранить угрозу. Данный план, несмотря на всю его внешнюю простоту и привлекательность, практически неосуществим. Прежде всего, для нанесения удара мы должны будем разместить где-то свою авиацию. Причем на авиацию стран Западной Европы мы можем не рассчитывать. Их позиция невмешательства и осуждения наших действий давно известна. Мы будем вынуждены перебрасывать на украинские, прибалтийские и центральноевропейские аэродромы Значительные силы авиации обеспечивают дозаправку в воздухе и доставку значительного количества авиационных боеприпасов. При этом не приходится сомневаться, что в ходе проведения операции аэродромы взлета подвергнутся атакам хорошо подготовленных террористических групп русских. Возможны и саботажа, совершаемые заранее внедренной агентурой. Наиболее разумным выходом при других обстоятельствах было бы введение в Черное море двух-трёх американских авианосцев. В этом случае на главном операционном направлении удалось бы создать достаточную плотность удара, Но Турция уже продемонстрировала, что в своей политике она не собирается в должной мере учитывать наши интересы, и на нашу просьбу разрешить проход авианосцев через Босфор мы, скорее всего, получим отказ. Не приходится сомневаться и в том, что движение авианосцев будет своевременно отслежена агентурой русских националистов, после чего они предпримут меры по рассредоточению своих сил, покинут свои лагеря и удар потеряет большую часть своей силы. Как наилучший из возможных вариантов предлагается сосредоточить в Средиземном море все четыре АПЛ класса Огайо, перевооруженные на КР «Тамагавк» и нанести одновременный массированный удар исключительно ракетным оружием как с АПЛ-носителей, так и ракетами, находящимися на вооружении 6-го флота США. Однако последствием любого удара такого рода будет свержение слабого и коррумпированного российского правительства и приход к власти военных и крайне агрессивных сил. Применив все неядерные средства, какие у нас есть, мы не сможем критически поразить все известные нам лагеря подготовки боевиков По всей территории России и одновременно расположение всех воинских частей тайно и явно поддерживающих националистов. Если же к власти в России придут военные, может быть принято любое решение, в том числе и решение о массированном ответном ударе ядерным оружием по территории США, предотвратить прорыв русских ракет к целям на территории США при массированном залпе возможностей у нас не будет. Второе. Нанесение ограниченного удара прежде всего силами самих русских с одновременным привлечением здоровых сил России на свою сторону. Несмотря на то, что на сегодняшний день Большая часть населения России поддерживает агрессивных националистов, существуют и здоровые силы, пусть и в меньшинстве. Не приходится сомневаться и в том, что большая часть русских поддерживает не агрессивную и реваншистскую политическую доктрину националистов, а их усилия по наведению в стране порядка. Коррумпированное правительство, слабая армия, агрессивное, совершающее безнаказанные противозаконные действия полиция – вот с чем пришлось жить русским более 20 лет. И поэтому сейчас они воспринимают националистов как символ порядка, законности и стабильности. Если мы хотим уничтожить русский национализм, мы должны доказать, что он представляет собой зло для России и ее народа, и доказать это не на политической трибуне, а доказать самому русскому народу или большей его части. В этом случае мы должны немедленно вступить в переговоры с правительством России и предпринять меры по его усилению с тем, чтобы оно могло само навести порядок в стране. Частью пакетного соглашения должен быть немедленный прием России в НАТО с возможностью использования войск НАТО для наведения порядка. Мы можем расквартировать одну или две Усиленные американские дивизии в центре страны под предлогом переподготовки армии и проведения учений. Но все это должно делаться с серьезной ПР поддержкой, а солдаты должны быть категорически предупреждены о недопустимости насилия в отношении местного населения. Для расквартирования в России целесообразно использовать части, выводимые из Германии, так как большая часть служивших там солдат в той или иной степени знает русский язык, каждый десятый свободно. Это было обязательное требование. Мы должны немедленно начать работу по обеспечению порядка и реформирования армии и полиции с подготовкой частей верных правительству и не допускающих противозаконных действий. Мы должны с серьезным личным участием следить за тем, чтобы в крупных городах России не совершалось беззаконий. При этом мы должны осудить действия диаспор и предпринять против них серьезные репрессивные меры. Мы должны обратиться ко всем организациям русских националистов с призывом к сотрудничеству в интересах России, а также дать гарантии того, что на Россию не будет совершено нападение после чего часть националистов перейдет на нашу сторону, оставшуюся часть будет необходимо дискредитировать, а наиболее агрессивных лидеров физически уничтожить. Интересы Соединенных Штатов Америки в данном случае будут защищены И обеспечены точно так же, как и во всех странах, где имеется американское военное присутствие. В качестве обеспечения лояльности российских лидеров на переговорах можно будет сделать намек на то, что счета, на которые они выводят средства, полученные коррупционным путем, нам известны и могут быть арестованы. Общеизвестно также, что значительная часть детей российской элиты учится и живет на Западе, не отличаясь примерным поведением. Следовательно, она тоже может быть арестована. Таким образом, можно будет обеспечить управляемость российской деловой, и политической элиты на будущее. Директорат разведки, директор национальной разведывательной службы Уин Слоу